Совет шести, как всегда, собрался в храмовом подземелье. Сырой и мрачный зал освещен четырьмя факелами. Царица Лота заняли свои места. Атоса оглядела членов совета и, как всегда, тихо и медленно начала говорить. Мы собрались сегодня для того, чтобы священная Фермаскира обрела полимарху. «Высокочтимая царица Годейра настаивает, чтобы мы торжественно при всем народе вручили Лоте серебряный лабрис». Лота удивленно глянула на царицу. Лицо Годейры напряжено, брови сдвинуты. Она готова к схватке с Атоссой. «Священный совет». — резко заговорила царица. — Давно постановила утвердить Лоту в этом высоком звании. — Зачем же повторять это сегодня? Мне непонятно упорство священной. — Не торопись, Годейра, — перебила царицу Атосса. — Я не сказала ни единого слова против мудрой и храброй воительницы Лоты и неразумно упрекать меня в упрямстве. Я и сегодня не вижу повода, чтобы отвести твою просьбу. Но прошло время, и, может быть, что-нибудь изменилось. Если все подтвердят это решение, — говорит ты, Гелона. я всегда восхищалась мудростью и смелостью Лоты. Она достойна. Ты, Пеллида, — как и прежде, я говорю, достойна. Антагора, говори. Антагора поднялась, из-под лобья поглядела на лоту и долго молчала, собираясь с мыслями. В голове царицы мелькнула мысль. Сейчас Атоса устами Кодомархи нанесет удар. Быть полимархой, начала Антагора, это не только водить наездниц в бой, не только быть смелой, мудрой и беспощадной. Полимарха — это третье лицо Фермаскири. Она, как и священная, как и царица, должна иметь высшую степень святости, правдивости и честности. Она, может быть, более чем все простые смертные, должна стоять на страже заветов. Ты сомневаешься в этом? Да, сомневаюсь. Десять лет назад храмовые жрицы — Освещая Агапа после праздника, нашли мужские следы на прибрежном песке. Я не донесла об этом священному совету, потому что не поверила жрицам. Но совсем недавно мне стало известно, кто-то нарушил заветы Политы и не убил своего трутня. «Но почему ты думаешь, что это сделала Лота?» «Этого презренного зовут Ликоп. Он живет сейчас в селении Тай, и он назвал ее имя». «Как можно верить слову мужчины?» — крикнула царица. «А кто сказал, что ему поверили?» «Но истина есть. Кто-то сбежал с Агапевессы и теперь сеет по всей земле грязные слухи о нас». Почему ты побледнела, Лота? А то резко повернулась к ней. Может, что говорит Кодомарха правда? Говори. Обвинение так велико и страшно, сказала царица, что на месте Лоты побледнела бы каждая из нас. На той агапевести я сама видела, как Лота сбросила мужчину в озеро и это подтвердят служанки, которые несли его к воде, если вы не верите моему слову, а я отметаю эту клевету. Пусть священный совет позволит мне ввести сюда рабыню. Позволяем. Атоса повернулась к царице, и на ее губах мелькнула злорадная улыбка. Она нанесла удар, и он попал в цель. Ввели рабыню. Она упала на влажные плиты, стукнула с лбом об пол, потом поднялась на колени.